Глава 19. Воспоминание восемьдесят 24 мая. Сижу на самой окраине поляны, подтянув колени к груди и обняв их руками. Здесь оказался маленький ручеек. Рекой это и в бреду не назвать, и толку от него чуть, но журчание бегущей воды успокаивает. Сейчас время завтрака. С центра поляны слышатся громкие голоса и веселый смех. Я не пошла завтракать. Не то, что меня не пустили бы к столу, или директор затеял бы разборки по поводу вчерашнего у всех на глазах из позаранку. Но мне самой кусок в горло не полезет. Да и болит это горло до сих пор. Надо бы к медикам, они бы мигом вылечили мою шею, как нос Оршанска, еще ночью. Но заставить себя не могу. Как они вчера на меня смотрели! Даже мысли не допустили, что жертва в данной ситуации не блондинка со сломанным носом. Кто пролил больше крови, тот и не виноват, так что ли? Противно. Презумпция невиновности? Не, не слышали. Так что не пойду я ни на какой завтрак. Вообще с места не сдвинусь, пока не отправимся в обратный путь. А то выползу сейчас из своего убежища. Погуляю под осуждающими враждебными взглядами и точно сломаю нос еще кому-нибудь. Пошли они. Кручу в пальцах шнурок с блокиратором магии, перебираю веревочку словно четкие. Надо занять чем-нибудь руки. Забавно, но вчера я не надевала подарок Князева, психовала «Будь здоров», а никакого срыва не случилось. Почему? Над этим стоит поразмыслить. Может быть, мой дар слетает с цепи не просто от сильных эмоций, а от боли? Вчера я всего лишь злилась. Ладно, была просто в ярости, но это совсем другие эмоции в сравнении с теми, которые я испытала, увидев бабушку тем утром или вспомнив про мамино платье. А ведь был еще пол на вокзале. Тоже вспылила от злости, испортила плитку кривой трещиной. И все же тот случай сложно назвать именно срывом. Значит, все-таки боль... Тогда мне просто следует стать более толстокожей, и блокиратор не понадобится. Невесело усмехаюсь собственным мыслям. Если так, то я на верном пути. Боль могут причинить лишь близкие, а близких у меня нет. Можно. Доносится со спины. Вздрагиваю. Земля мягкая, покрыта толстым слоем травы, а потому я не услышала приближения незваного гостя заранее. Не оборачиваюсь, только дергаю плечом, не меняя позы. Валяй, если не боишься, что тебя запишут в соучастники. Горло все еще дерет при каждом сказанном слове, говорю придушенно. Он, видимо, не боится, а звук моего голоса тактично не комментирует. Подходит ближе, садится рядом, копируя мою позу. Близко, но не нарушая личного пространства, не касаясь. Хорошо. «Почему не пошла на завтрак?» «Интересуется буднично так. Не голодная, буркаю. Чувствую на себе пристальный взгляд, но упорно продолжаю смотреть только на ручеек перед собой. Вода чистая, чистая, совершенно прозрачная. Виден каждый камешек, каждая веточка». «А не думала, что если бы ты вышла к людям, то они увидели бы синяки, на твоей шее и поменяли бы выводы?» спрашивает Холостов. Да и голос у тебя, прямо скажем. Как потертая пластинка, сказала бы бабушка. Не знаю, к чему вспоминаю. Уверенно качаю головой. Не хочу. Объективно и правда нет причин прятаться, и тем более отказываться от профессиональной помощи, но я не хочу. Я необъективная никогда не была. Вздрагиваю, когда мои шеи касаются чужие пальцы. Вскидываю возмущенный взгляд. Что за самоуправство? Боль уберу на пару часов, а там подумаешь. Отвечает Костя на невысказанный вопрос. Закусываю губу и отворачиваюсь. Пусть делает, что хочет. Нравится ему ощущать себя рыцарем-спасителем, пожалуйста. Вон Аршанская уже потешила свое самолюбие за мой счет. Пусть и этот. Давайте, ребята, подходите, не стесняйтесь. Когда Холостов убирает руку, более правда исчезает. В горле больше не першит. Сглатываю без труда. Ладно, была не права, а так гораздо лучше. Спасибо, Костя. Говорю, все еще гипнотизируя взглядом в воду. Что, даже без дорогого? Усмехается. На сей раз не очень искренне, просто пытается свести в шутку. Не работает. Молчу, крепче обнимаю колени. Мне сейчас очень не хватает бабушки. Просто обнять, почувствовать, что не одна. — Лер, не грузись. Снова заговаривает Холостов. Видимо, у меня все мысли на физиономии написаны. — Нормально все. У Люда уже нос целый, осталось тебя подлатать и снова в бой. — Усмехаюсь. — Ломать носы? — И волосы драть. — Подсказывает охотно. «Не хнычь, лягуха, болото наше!» Удивленно моргаю. «Это что еще за ретро-хит?» «А!» — отмахивается Костя. «У меня папа так любит говорить». «Веселый у него, наверное, папа». Снова молчим, просто сидим рядом. Холостов поднимает с травы камешек и кидает его в ручей, тот проглатывает предмет с тихим хлюпом. Тянется за вторым. «Что...» -то... «Так и не спросишь, что там произошло на самом деле?» «Интересуюсь». «Не-а». Беспечно отзывается Костя, расставшись со вторым камнем и протягивая мне третий. «На, попробуй. Слабо докинуть до того берега». Оцениваю ширину ручейка. Тут и пятилетки не слабо. Я эту реку могу просто переступить одним шагом, даже не прыгая. Издевается. Думаешь, развеселить меня детскими играми? В ответ получаю невинную улыбочку. Ну, получается же. Получается. Улыбаюсь, хотя и не планировала поддаваться на провокацию и вообще с ним разговаривать. Просто улыбаюсь, потому что завязавшийся еще ночью узел в груди действительно рассасывается. Мне хорошо в его обществе, легко. И да, сейчас мне правда нужна поддержка. Костя все еще смотрит на меня с такой осторожной улыбкой, готовый в зависимости от моей реакции превратиться как в рот до ушей, так и исчезнуть вовсе. А я? А я вдруг делаю то, на что не решилась бы еще вчера и за что, возможно, буду проклинать себя завтра. Поворачиваюсь и упираюсь лбом холостого в плечо, прикрываю глаза. Заминка не более пары секунд. И он обнимает меня одной рукой и прижимает к себе крепче. Знал бы кто, как мне нужны эти объятия. Я сама точно нет. Но впервые со дня смерти бабушки я чувствую, что не одна в этом мире. И это по-настоящему дорогого стоит. Так и сидим. Только мне приходится чуть поменять позу и теперь положить голову ему на плечо. Спасибо, Кость, правда. Шепчу дурее и от своей смелости, от происходящего в целом. Это другая близость. Не та искусственная, созданная зелень в лаборатории. Это важнее. Брось. Усмехается Холстов. Я вообще люблю со всеми обниматься. Улыбаюсь и просто наслаждаюсь собственными чувствами. Так легко и тепло с тех пор, как погибли родители, мне было только с бабушкой. Если за нами сейчас кто-то наблюдает... Бормочу, тем не менее, не делая попыток отстраниться. То... Передразнивает Костя. Ничего. То ничего. Мы тут как бы не сексом в кустах занимаемся. Смеюсь. Это бы им понравилось. Не все романы на пустом месте приписывать. Полегчало? Угу. А теперь расскажешь, что там у вас стряслось? Так и знала. Дергаюсь, пытаясь вырваться, не пускает. Тогда просто мстительно заезжаю локтем ему под ребра. Уверенно, не особо больно, но ощутимо. Давай, обидься и отпусти меня. Но он не обижается наоборот, ржет. Брось, резида, я только спросил. Настороженно замираю. И не побежишь докладывать? Кому, блин? Директору. Перебьется. Что ж, отношение Холостого к Князеву мне известно. Но бросаться в защиту главы Сурка меня точно не тянет. Я все еще не уверена, что тот не имеет отношения к смерти Руслана. А то ты не знаешь, что произошло, — говорю, сдавшись. Харшанская решила, что я хочу тебя у нее отбить. Здрагивает. Поднимаю глаза, опять смеется. Сказала бы, что уже отбила, если бы я был прибитым. Хочу возмутиться, но передумываю. На самом деле, это аршанская с ним флиртует, а не наоборот. Дэн чувствует, что борется за любимую. Людка ощущает себя охотницей, а Кости пофиг. В общем, все счастливы, не считая того, что мне чуть не сломали шею. Иди ли мать ее. Лер. Холостов снова первым нарушает молчание. Скорее мычу, чем отвечаю внятно, пригревшись у него под боком. Пошли завтракать, а? Воспоминание восемьдесят 25 двадцать мая. Можно? Спрашиваю, заглядывая в приемную. Меня отстранили от занятий и велели явиться в кабинет директора с самого утра для выяснения обстоятельств случившегося. Цитирую. Аршанская, кстати, с выправленным носом преспокойно пошла на учебу. А со мной Князев решил провести индивидуальную беседу. полагая, что по ее итогу меня отправят или в комнату с кристаллами по очистке памяти, а потом домой, или прямиком к Антону Васильевичу, мужчине-медику, который был с нами в походе. Оказывается, именно он, тот чудо-психотерапевт, кому так рьяно отправлял меня директор в мой прошлый визит сюда». Жанна Вальдемаровна отрывается от экрана компьютера и приспускает свои фирменные очки бабочки к кончику носа. Смотрит недобро. Сурово, я бы даже сказала. «Нужно!» — отчеканивает. Встает и шагает походкой от бедра к кабинету шефа. Снова шишка, шпильки и юбка-карандаш. Где-то приятная молодая женщина в кроссовках и кипке весело отплясывающую походного костра. «Верните ее. Она мне нравилась гораздо больше». «Станислав Сергеевич». Сама открывает дверь. «К вам Валерия Резида». «Владимировна, думаю мрачно. Раз уж мы теперь так официально, то Валерия Владимировна». «Проходи». Кивает мне и отходит в сторону. «Не иначе и дверь за мной сама прикроет. Может, еще и ключ в замке повернет». Смотрю на шапокляк с не меньшим неудовольствием, чем она на меня, и вхожу. Дверь действительно закрывается тут же. Правда, без замка. Доброе утро. Первым здоровается со мной директор. Этот в походных шмотках мне тоже нравился больше. Проще. Сегодня на нем бежевый костюм с белоснежной рубашкой и розовым галстуком, на котором невольно задерживаю взгляд. Янке понравится. Оттенок точно как ее челка. Добрая. Отзываюсь сдержанно и занимаю стул для посетителей, куда мне указывает жестом хозяин. Сажусь. Замираю напряженная, как струна. Руки зажаты между колен. Несколько минут просто смотрим друг на друга. Я в ожидании, князь, пристально изучающий. Мысли читаете? Спрашиваю в лоб, внутренне напрягаясь еще сильнее. «Была такая идея», — признается Князев. «Но тогда я узнаю только то, что ты думаешь сейчас, а не то, чем руководствовалась, ломая девочки нос». «У меня прямо челюсть отпадает от такой постановки вопроса, но возразить не успеваю, так как мужчина приподнимает руку, призывая дождаться своей очереди». «Плюс ты бы стала зажиматься, и беседа бы не состоялась», — продолжает. Поэтому все честно. Кажется, мы уже это обсуждали. Также отступая от нашей темы, хочу порекомендовать тебе почитать состав и точное действие зелья для чтения мыслей. Все еще прожигает взглядом, но том несколько смягчается. И тогда ты узнаешь, что это зелье не панацея. И не располагает к доверию, подсказываю. Все-таки перебила. Затыкаюсь. Князев же еще не меньше минуты испепеляет меня глазами, после чего шумно выдыхает и устало проводит ладонью по лицу. «Лера, Лера, что же нам с тобой делать?» «Не вешать, как Русика, надеюсь. Молчу». «Лера», — повторяет, не дождавшись ответа. «Это была самозащита». То есть, когда Люда говорит, что ты разбудила ее среди ночи и позвала на разговор к себе, после чего напала, то она лжет? Значит, лжет. Подтверждаю. А какие варианты, если я говорю прямо противоположно и точно знаю, что это правда? Мое слово против ее получается. И того нам нужно третье слово. А что говорит ее соседка по палатке Яна Кожухова? Уточняю. «Не могли же они не опросить соседей?» Яна подтверждает слова Людмилы. Вскидываю голову и смотрю на мужчину во все глаза. Врет сам? Проверяет? Но нет, выглядит серьезным. «Да быть не может!» — выпаливаю. Яна сама предупреждает меня об опасности, а потом тут же подставляет, подыгрывая Аршанской. «С чего бы?» «Поэтому, пожалуйста, скажи мне правду». «Что-то странное творится в этом странном училище, вот моя правда. Странное даже для школы магии». «А Полина?» «Это мой последний шанс на выяснение правды. Она же видела, что я спала и просто-напросто не успела бы обернуться до палатки Людки и обратно. Князев разводит руками». «Полина долго была в туалете, у нее болел живот». «Еще интереснее. Они попросили попросила ли ее Аршанская специально выйти именно в этот момент? Или туалет и правда был, а Людка просто караулила снаружи, чтобы застать меня одну?» И тогда Полина решила избрать политику невмешательства. «Ничего не знаю, ничего не видела». «Ну, что сказать?» «Синяки, бывшие на моей шее, ничего не доказывают. Об этом еще вчера Лариса Петровна высказалась, когда Холостов почти силой таки потащил меня к ней лечиться. Мол, любой бы на месте Люды защищался. Итого, у меня ни алиби, ни свидетелей. А у Аршанской свидетели имеется, вот и порешили. Как там говорят? За чистосердечное смягчают приговор? Проверим. Глубоко вздыхаю, как перед прыжком в воду. «Ладно, говорю». Через силу язык прямо-таки отказывается произносить вслух этот бред. У нас с Людой произошло э, недопонимание, и я хотела ее проучить. Переборчила, стыдно. Больше не буду. Светлая бровь директора взлетает вверх. «Недопонимание?» «Медлю. Сказать правду? Тогда того и гляди, под раздачу попадет холостов, этого еще не хватало». Подставлять его мне хочется в последнюю очередь. Угу, буркаю. Слово за слово. Но знаете, как бывает. И замолкаю, жду вердикта. Правдоподобных версий у меня нет. А если князь все же нормальный мужик, то глубоко в бабские разборки не полезет. Я исключена? Спрашиваю, когда пауза затягивается. Директор в ответ одаривает меня таким мученическим взглядом, будто я его пытаю. Барабанит пальцами по столу, думает. «Это не категоричное «да», значит, шанс есть. Мне не нравится сурок. Я ничему не могу толком научиться. Не чувствую призвания к магии. Даже дар свой почти не ощущаю. Я здесь чужая. Но... Но у меня тоже имеются. «А ты сама хочешь вернуться домой и все забыть?» Поразмыслив, директор выбирает самую отвратительную тактику. Отвечает вопросом на вопрос. «Иногда хочу. Постыдно так поджать хвост и избежать. Мой ай, мэйби ю, да, Рус?» Уверенно качаю головой. «Не хочу. Правда не хочу. Всем сердцем не хочу. Не сейчас уж точно. Князь вздыхает, не пойму, расстроенный или с облегчением. И пока я думаю над этим, он поднимается со своего места и обходит стол. Слежу за его перемещениями. На теле Русика не было следов насилия. Магию также не нашли, но тут все не так очевидно. Достаточно владеть даром лучше того, кто проводил проверку. Может ли директор прямо сейчас избавиться от меня? Возможно, он вот-вот взмахнет рукой, и я собственными ногами пойду искать удавку. Станислав Сергеевич берет другой стул и подтаскивает к моему поближе, садится. Неожиданно. Мне тогда беседы на диване хватило. Не надо так близко. Инстинктивно отклоняюсь. А он делает вид, что не замечает, протягивает руку и накрывает мою ладонь своею. Она у него большая, хватит на две моих. «Лера...» – произносит проникновенно, мягко сжимая пальцы. «Агрессия – один из видов самозащиты. Если ты стесняешься обращаться к Антону Васильевичу, ты всегда можешь поговорить со мной. Я же уже говорил. Пойми, мы все тут готовы помочь учащимся преодолеть трудности, особенно в первое время, особенно после потери, как случилось у тебя». Стараясь не морщиться, аккуратно вытаскиваю свою конечность из чужой хватки. Князев следит взглядом за моим жестом, но не удерживает, и даже несколько смущенно убирает свои руки в карманы пиджака. Что это было, хотела бы я знать. То есть вы меня оставляете? Уточняю. При условии, что я не буду бить остальных студентов? Бред какой. Просто поверит на слово? Пока да. Улыбка на лице Станислава Сергеевича по-прежнему доброжелательная. Но я от чего то ни капли не верю в ее искренность. Я чуть ли не физически чувствую давление его обаяния. Магия это или природный дар, но он втирается в доверие почти насильно. А от того топорно и заметно. «Ладно, внутренне собираюсь, чтобы при первой же возможности вскочить и мчаться к двери. Я могу идти?» Зайди ко мне на следующей неделе, хорошо? Готова зайти раньше, если найду доказательства его вины в смерти любимого? Обязательно, обещаю. Не знаю, что это, интуиция или банальный неприязнь к безумно красивому, но, как мне кажется, совсем не такому, каким он сам хочет показаться мужчине. Но режим «бежать, бежать, бежать» включается в моей голове на полную мощность. «Тогда до встречи», — улыбается Князев. И я пулей срываюсь со стула.